затем об обмороке на улице, о пробуждении у Бакара, который он не знал, и, наконец, об аресте. Деккергаз внимательно выслушал рассказ заключенного, и когда тот окончил, он посмотрел на Леона. Все это, сказал он, гораздо более странно, более запутанно, чем в мелодраме бульварного театра. Но для меня теперь очевидно, что все эти несчастья, обвинения в воровстве, тяготеющие над этим молодым человеком, исчезновение Жанны и Вишни, все это действие одной и той же руки. Нужно будет повидаться с Бакара. Увы, сказал Леон. Где мы найдем ее? Она также исчезла. Но, — прошептал Фернан, — что всего непонятнее, так это портфель, К которому я не прикасался и который на другой день очутился в моем кармане милостивый государь продолжал декергац я вам клянусь что со временем мы доберемся до истины потому что мне не менее вашего интересно открыть эту дерзкую и гнусную интригу разоблачить эту ужасную тайну для этого необходимо задать вам некоторые вопросы и попросить вас отвечать на них хороша ли собой ваша бывшая невеста, девица Дебопрео? — Я не знаю, — проговорил наивно заключенный, — но я люблю ее. Богата она? — Нет. И даже господин Дебопрео согласился на нашу свадьбу только при условии, чтобы я не требовал приданного, хотя имение шло к ней от матери, а Дебопрео совсем и не отец ее. — Как? — воскликнул декергац вдруг вспомнивший что-то. — Госпожа Дебопрео уже второй раз замужем. — Я хорошенько не знаю, — сказал Фернан в замешательстве. — Я полагаю, что она впала в ошибку. Арман вспомнил об одном сведении, сообщенном ему о молодой женщине, проживавшей некогда в марлоте со своей теткой и маленькой девочкой. Эту женщину звали Тереза, и она, как говорили там, воротясь в Париж, вышла замуж за министерского чиновника. «Боже мой!» — подумал он. «Если это была она, и он обратился к Фернану, а как имя госпожи де Бопрео? Мне помнится, что ее зовут Терезой». При этом имени Арман вскрикнул. «Тереза?» — сказал он. «Ее зовут Терезой?» «Да, милостивый государь, но разве вы ее знаете?» Но Арман не отвечал. «Все это, — думал он, — странно и совершенно согласуется с сообщенными мне сведениями. Неужели Эрмина де Паприо, дочь барона Кермора де Кермаруэ? Непременно нужно повидаться с нею. Может быть, таким образом ключ от этой тайны будет в наших руках?» Но декергац Гац не счел нужным рассказывать теперь Фернану о том огромном богатстве, который, может быть, принадлежит Эрмине. Он удовольствовался обещанием прийти к нему завтра и попрощался, сказав заключенному несколько слов надежды. Арман вошел к себе вместе с Леоном Роланом, чтобы захватить медальон, который вручил ему барон кермор де Кармаруэ на смертном одре для того, чтобы он мог по нему узнать того, кто ему был нужен. Но прежде чем отправиться на улицу Сент-Луи, где как говорил фернан жил дебапрео, Арман стал размышлять таким образом: В этом лабиринте Тайн думал он: Малейший ложный шаг, малейший неосторожный поступок может погубить нас. В продолжении трех дней моя полиция постоянно ошибается, и поиски мои не привели ни к какому результату. Значит, мы имеем дело с искусным неприятелем, и нам следует действовать так же осторожно, как и он. играв докергац де Декергатс, намеревавшийся было отправиться прямо к госпоже Бопрео и предъявить ей медальон, послушался своего второго внушения и положил медальон обратно в шкаф. — Нет, — сказал он, — этот шаг опасен. После того этот человек, имевший к добру такую же склонность, какую сэр Вильямс имел козлу, объяснил Леону Ролану положение, в котором они находились, с такой ясностью,